Скоро он кончил работу и удовлетворенно опробовал носометр. Координаты совпадали с добытыми Норманом, и Сантьяго пошутил. «Теперь нам и штурман не нужен». Норман отозвался. «Пусть тур заодно соорудит и древнеегипетскую рацию». Норман был прав. Хорошо баловаться самодельными штучками, когда способен в любой момент подстраховаться. Все-таки наше плавание в сравнении с плаваниями древних,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 Канарские острова, острова Зеленого мыса. Знали, что нам угрожает больше всего. Западная конечность Африки, мыс Юби, неприютный, скалистый, с вечной непогодой, рифами и двадцатиметровыми валами. Знали, наконец, пусть ориентировочно, где мы пристанем, если все обойдется благополучно. Барбадос, Тринидад, Мартиника, возможно, даже и Юкатан.